Я указал на стенографиста, который снова работал в углу, и сказал: "Почему вы не спрашиваете у него?" Уилик посмотрел на меня так, будто я просил его отдать мне в жун его дочь, и медленно сказал: "Не пытаешься ли ты указывать мне, как мне делать мою работу?" "Нет", сказал я. "Ты просто стараешься вывести меня из терпения", сказал он. Он поднялся из-за стола и проходя мимо молотиков у стены, буркнул: "Я скоро вернусь. Попробуйте добиться от него правдивого ответа. Вы уж будьте уверены", сказал Джири. Он подошёл и с обычной своей ухмылкой сел за стол. Трое других встали вокруг меня, глядя на меня сверху вниз. "Ты собирался рассказать капитану Уиллику о револьвере Килли? Можешь рассказать это мне", сказал Джири. "У него нет оружия", ответил я. Я один из его подручных, не преминул заметить. Он противоречит сам себе, не так ли? Я прекрасно понимаю это, продолжил Джири и вдруг приказал мне: "Сними очки!" "Что? Окуляры!" рявкнул ещё один из строицы и сорвал с меня очки. "Мы хотим, чтобы ты их снял!" Меня обуел страх, как тогда в мотеле, когда впервые увидел направленное на меня оружие. Я съехал немного с сиденья стула, не в силах унять сотрясавшую меня дрожь. — Но, так Киллер рассказал тебе, куда он отлучался, пока ты ездил за гамбургерами? — спросил Джерри. — Он никуда не ходил? Один из троицы ударил меня по лицу ладонью, не очень сильно, а другой заорал. — Просто отвечай, да или нет? И снова Джерри. — Я повторю вопрос, рассказал ли тебе Киллер, куда он отлучался? "Пока ты ездил за гамбургерами?" "Нет", ответил я. "Ты знаешь, куда он ходил?" "Нет". "Ты знаешь, что он сделал с револьвером?" "Он не... нет". За моей спиной послышился ехидный смешок. "Хорошо", продолжил Джерри. "Почему Килли?" угрожал миссис Гэммилтон. "Нет". Наступило поражённое молчание, а затем Джерри сказал: "Что?" "Нет". Что это означает? Нет. Вы же велели мне отвечать, да или нет? Один из них сказал одобрительно. Хо, этот парень не промах. И меня снова ударили по лицу. На этот раз немного сильнее. Ну, пол, сказал Джерри. Зачем ты усложняешь собственное положение? Видел это? Очень серьёзно. Ты этого ещё не понял? Нет. Но когда та же рука опять ударила меня по лицу, Я сказал: "Начинаю понимать. Вот так ты лучше, пол". Джири положил мне руку на колено и сказал: "Знаешь, парень, ты мне нравишься. У тебя есть характер". "А ваш характер мне не нравится", сказал я ему в ответ. Последовавший затем удар был таким сильным, что я едва удержался на стуле. "Легче, Бен, ты ударил свидетеля". "Слушай, пол, Я ещё раз повторю свой последний вопрос. Почему Килли угрожал миссис Гэмлтон? Бын собирается снова меня ударить, сказал я. Килли ей не угрожал? Удара не последовало, что меня удивило. Джерри заглянул в лежавшие на столе бумаги. Зашуршала бумага, и Джерри сказал: "Ничего не понимаю. Послушай-ка, пол. Миссис Гэмлтон утверждает, что Килли сказал ей кавычки. Если ваш муж не появится в мотеле к семье, вы об этом пожалеете. Лучше ему прийти, иначе многоточие, кавычки. Но, Пол, ты хочешь сказать, что Килли этого не говорил? Он говорил не в такой форме и не в таком смысле, — сказал я. Пол, ты собираешься играть с нами? Килли подтвердил, что это его слова. Но это не его слова. Миссис Гамильтон не хотела, чтобы соседи видели, как его муж. разговаривает с людьми из профсоюза. Поэтому мы сказали ей, что поговорим с ним в отеле, но если он не появится до 7, мы снова вернёмся и поговорим с ним у него дома. Только и всего. Это возможно, сказал Джири. "Должно быть, ты говоришь абсолютную правду, Пол. И мне хотелось бы думать, что это так. Но вы должны были просто ясно объяснить это миссис Гэмлтон. Вы до смерти напугали бедную женщину. Неужели вы этого не понимаете?" «Почему вы не сказали, что работаете в профсоюзе?» «Мы сказали?» «Ну ладно, ладно, Пол. Она сказала, что вы вдвоем ворвались к ней в дом и...» «А она лгунья?» Рука снова ударила меня по лицу, а голос произнес «Не прерывай!» «Теперь слушай, Пол», — сказал Джерри. «Миссис Гамильтон дала свидетельские показания под присягой, что вы постучали в ее дверь, потом вошли в дом». И стали искать мистера Гамильтона. Затем потребовали сказать, когда он возвращается после работы. Она отказалась вам это сообщить. И тогда вы сказали ей, что остановились в мотеле, и Гамильтон должен прийти туда к 7, или вы снова за ним приедете. И это всё, что вы ей сказали. Она ввёл, сказал я. Мы первым делом сказали, что мы из профсоюза, и она знала о письме, которое её муж написал нам. Она говорит, что ничего не слышала ни о каком письме. И ты знаешь, что мы не нашли его, когда обыскивали ваш номер. Оно было в портфеле. Я его не видел. Я молчал, потому что что бы я ни сказал, закончится ударом по лицу. На меня всё равно ударили, и голос грозно произнёс: "Отвечай на вопрос". Никакого вопроса не было. Пощёчина. Не повышай голос. — Ладно, Бен, — сказал Джерри и снова обратился ко мне. — Пол, почему ты покрываешь этого парня, Килли? Мы знаем, что ты чист. Почему бы тебе не проявить благоразумие и не сказать правду? — Я не знаю, какую правду вам надо, — сказал я. Моя щека ныла, как от зубной боли. — Правда, бывает только одна, Пол, не так ли? Я всегда думал именно так. — Ну, хорошо, ты же не хочешь обвинить миссис Гамильтон во лжи. Не так ли? Я вынужден это сделать. Нет, послушай, не надо нарываться на неприятности. Ты объяснил, что именно имел в виду Килли. Я верю этому. Но зачем всё другое враньё? Килли сказал то же, что нам сказала и миссис Гэмлтон, но она просто неправильно поняла его слова. Только и всего. Разве это невозможно? Мы не врывались в её дом силой. Я не об этом говорю, Пол. Я говорю о том, что было сказано, то, что я тебе процитировал. Так это было на самом деле или нет? Нет, неправильно. Хорошо, подожди секунду. Он снова прочёл мне цитату и сказал: "Разве не это говорил Килли?" Может быть, не слово в слово, но во всяком случае очень близко к этому. Да или нет? Раздался угрожающий голос. Я беспомощно развёл руками. Но они ждали. "Да", сказал я. "Ну, хорошо", сказал Джири. — Я рад, что ты, наконец, признал это, Пол. Рад, что ты начинаешь внушать доверие. И, конечно же, ты не хотел назвать миссис Гамильтон лгуней. Но она и есть лгунья. — Ну, Пол, ты опять за свое. Ты только что признал. Мы не врывали силой в ее дом. — Пощечина. — Не прерывать. — Еще пощечина. — И не повышать голос. — Ах ты, сукин сын. Я вскочил со стула. размахнулся и за всех сил, метя в маячевшу рядом со мной физиономию, но, естественно, промахнулся. Зато ответный и точно рассчитанный удар пришёлся мне в живот, чуть ниже пояса. Я сложился пополам, было трудно дышать. Кровь хлынула мне в голову, и кто-то толкнул меня обратно на стул. Я продолжал держаться за живот, отчаянно ловя воздух открытым ртом. Теперь пол Ты не будешь пытаться ударить офицера, не так ли? спросил Джерри. Но я снова попытался, хотя всё ещё не мог перевести дух, и на сей раз я целил в Джерри. Однако прежде, чем я успел подняться, меня снова усадили на стул. А затем у меня за спиной с шумом открылась дверь, и капитан Уилик закричал: "Что, чёрт побери, здесь происходит?" Непривычно смущённым тоном Джерри забормотал: «Он стал ужасно недисциплинированным, капитан!» «Мне кажется, я велел вернуть ему очки». «Да, сэр!» Мне точно же сунули в руку очки, но я не пытался их надеть. Воздух постепенно проникал мне в легкие, причиняя при этом такую жгучую боль, что я того и гляди мог расплакаться, поэтому я глубоко презирал себя за слабость. «Вам, парни, должно быть стыдно за себя!» И зрё, капитан Уиллик, убирайтесь к чёрту отсюда и оставьте парня в покое. Да, сэр. Послышалось шурканье ног, затем настала удивительная тишина, и когда дверь снова закрылась, я понял, что мы остались с капитаном Уилликом одни. Он обошёл стул и сел за него, говоря: "Надень очки, сынок". Его голос звучал ласково и сочувственно, и у меня Вдруг потекли слезы, жгучие, соленые слезы от бессильной злобы и унижения. Я наклонил голову, закрыл лицо руками и топнул ногой о пол, пытаясь остановить слезы. Но тщетно они лились безудержным потоком. Уилли по-отцовски погладил меня по голове и сказал. «Успокойся, сыно, все не так уж плохо». Я резко отдернул голову от его руки. И попрежнему заливаясь слезами, заорал: "Уберите от меня свои руки! Вы думаете, я слабоумный? Думаете, я не понимаю, что вы делаете? Зло и добрый, зло и добрый. Думаете, я этого не знаю? Сначала меня избивают, и если это не помогает, появляетесь вы и изображаете отца исповедника. Неужели вы не понимаете, что я уже знаю, что вы всё это время стояли под дверью и подслушивали?" "Мне очень жаль, сынок, если у тебя сложилось такое мнение обо мне." Вы лицемер, лицемер, лицемер, лицемер. Ну, давай, успокаивайся, слышишь меня? Лицемер, лицемер, лицемер, лицемер. И я снова получил пощёчину. Тогда я замолчал и постарался взять себя в руки. Я вытер лицо и надел очки. Хорошо, значит, будет зло и зло. Когда у вас устанет рука, они придут вам на смену. Катитесь вы все в ад. Хорошо, сказал он. Хорошо. Мы все можем покатиться в ад, но по пути туда, парень, мы собираемся превратить твою жизнь в ад. Положение серьёзное. Если ты думаешь, что твои сопляцкие штучки и Что за серьёзное положение? Если вы все тут считаете, что у вас есть основания для всей этой чертовщины, то почему вы не скажете об этом открыто и не прекратите обращаться со мной как с дублёром Хэмфри Богарта? Он замолчал. И брезгливо сморщив губы, смотрел на меня из-поднахмуринных бровей. Затем кивнул. Хорошо, парень. Я скажу прямо, без обиняков. Вы с Килли, приезжайте в наш город, в этот мирный, красивый город, где никто не сделал вам ничего плохого. Вы же являетесь в дом к миссис Гамильтон и начинаете ей угрожать. А спустя 4 часа после этого мистера Гамильтона убивают на автомобильной стоянке. у одного из корпусов обувной компании. Ну, а теперь что ты об этом думаешь? Глава седьмая Думаю. Я не мог думать. Я мог только в оцепенении взирать на Уиллика в этот напряженный момент между вспышкой молнии и ударом грома. Застрелен. Слово отдавалось эхом в мою мозгу. Застрелен. Застрелен. Застрелен, застрелен, застрелен. Если достаточно долго повторять слово, оно потеряет всякий смысл. Я однажды произнёс по себе пианино, а затем всё повторял это слово до тех пор, пока правило не сработало. Был предмет, большой музыкальный предмет, и был этот ряд звуков пианино. И вот они перестали быть вместе. Это длилось всего несколько минут. Я уже почти поверил, что пианино Это придуманное мною несуществующее слово, а для названия музыкального инструмента существует какое-то другое. Я думаю в этот миг мой мозг пытался проделать что-то подобное со словом застрелен. В моём мозгу продолжало звучать это слово. Сначала медленный, тихий, первый слог, а затем громкий, как выстрел, двухсложный, раскатистый конец слова. Застрелен. Но это не всегда срабатывает. Сцены из военного фильма. Вот бежит солдат и внезапно падает. Камера приближается. Солдат в окопе вскидывает вверх руки и валится на спину. Сцены из детективного фильма. Киллер в чёрном костюме шатается и падает с пожарной лестницы. Охранник банка оседает и тыкается лицом в тротуар. Сцены из вестерна. Индейц пятится назад. Падает со вставшей на дыбы лошади и быстро откатывается в сторону, а его противник в крытом фургоне, сражен на повал. Мне не приходилось видеть застреленного человека. Эти образы мне понадобились, чтобы представить себе эту картину. Слово продолжало пульсировать у меня в мозгу, рождая все новые и новые образы. Они набегали один на другой. А я все еще пребывал в этом мгновении между молнией и громом, И Уилик терпеливо ждал, следя за выражением моего лица. Мой мозг кишел какими-то странными образами и обрывками фраз: "Застрелен", а дальше: "Убийство первой степени. Мы признаём обвиняемого виновным. После чего тебе накинут петлю на шею, и ты будешь висеть, пока не наступит смерть". "Я, это меня повесят". И когда грянувший гром вернул меня к действительности, Я медленно сфокусировал свое зрение на лице у Ильика и прошептал «Вы собираетесь сфабриковать против меня дело?» Он с удивлением уставился на меня. «Что?» «Мистер Флэйш велел вам сфабриковать обвинение. Он велел вам...» «Ты проклятый сопляк!» Его лицо снова исказилось от гнева. «Кто пытается сфабриковать против тебя дело? Никто не предъявляет тебе никакого обвинения. Никто даже не винит тебя ни в чем!» У меня от удивления отвалилась челюсть, и меня обуел панический страх. Нет, нет, и никто не избивал меня, не затачал в камеру, не рвал моего чемодана, не ломал пишущей машинки Уолтера, и никто не пытался вынудить меня сказать, что Уолтера не было в мотеле в тот момент, когда, когда его Гамильтона убивали. И и никто не сфабриковал ложные показания миссис Гамильтон. Никто не пытался вынудить меня заявить, что Уолтер имел себе револьвер. И что он давно знаком с мистером Гармильтоном? Или заткнёсь? О, и никто не срывал с меня очки и не бил меня в живот. Он потянулся ко мне через стол, схватил меня за рубашку на груди и приподнял, поставив меня на ноги. Наши лица оказались на расстоянии дюйма одно от одного другого, и я ощущал его злобунное дыхание. Заткни свою глотку, прошептал он. Ты докажешь меня на крайности, и я пришью такие тебе срок. Я обвиню тебя в нападении на офицера, и сумею это доказать. Будь уверен. Если ты не хочешь угодить на 2 года в тюрьму, думай немедленно.